Материалы собирали не слишком долго, дней 5. Глеб, прочитав досье, некоторое время смотрел в окно кабинета, прикидывая, что лучше: пугатели задабривать или решил, что правильнее пугать. Новый начальник никто, пустышка, дурачок на Мерседесе. И кажется ему убогому, что он теперь сильный мира сего, хочет Выдаст оборудование под 2 млн евро за контейнер, а не хочет, найдёт нарушение. Кто же без нарушений возит и не выдаст. Дурашки следует объяснить, что нехорошо так поступаться со взрослыми, солидными людьми, играющими по взрослым правилам, в солидные игры. Конечно, полиграф комбинат в Белоярске не самое большое и прибыльное производство Александра Петровича Ястребова. Но денежки приносит, какие-никакие. И главное, работу людям даёт. Вот эта дурашка должен скумекать, отразить и доложить наверх, что ещё 2 месяца назад пришли какие-то немецкие ящики для Белоярской, и что с ними делать неясно. Выдавать или не выдавать?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 Вы нам ничего не должны, и мы на вас не вобидим. Все эти дела следует делать как можно быстрее, ибо в Белоярске уже почти началась зима, для того, чтобы монтировать оборудование в несколько тонн весом, на полиграф комбинация разобрали стену, иначе машины на второй этаж никак не поднять. Метели вот-вот пойдут, а несколько цехов стоят без наружной стены. Проломы полиэтиленом занавешены. Сукин ты сын, вдруг подумал Глеб про портового коммерсанта. Сволочь ты последняя. Наплевать тебе на всё, кроме собственной задницы в Мерседесе. На людей, на разобранные стены, на то, что в цехах у рабочих зуб на зуб не попадает, пар из рта валит, и никакими обогревателями на таких площадях не спасёшься. Мне это тебе никакого дела до того, что на этом комбинате несколько тысяч семей кормится что на латтигов из германии привезли и уже 2 месяца в гостинице держат а бюджет на производстве нерезиновый где же столько денег взять чтобы три десятка немцев кормить поить содержать ты орёл орлище после работы в казино поедешь денежки просаживать